Не стоит и говорить, что японское правительство начало препятствовать проекту Escapes, потому что об этом ее попросило правительство США. На данный момент японское правительство не видело никакой пользы от извлечения морских ресурсов. В прошлом были похожие проекты, закончившиеся полным провалом, поэтому они скептически относились к этому с точки зрения осуществимости и экономичности. Они делали упор на то, что в дипломатии и экономике не должно возникать таких слабых мест. Однако реакция бизнеса общества была другой. «Китаката-сан, кажется, что вы, не раздумывая, решили участвовать в том бизнес-проекте». «Китаката» — это был коммерческий псевдоним Китаяма Ушо. Это были своего рода хорошие манеры в бизнес-кругах, когда даже на неформальных встречах называют друг друга по псевдонимам, если они есть. Но было немало исключений, когда на официальных мероприятиях правительства и муниципалитета можно было использовать только настоящие имена. Как и ожидалось от Мурамати-сана, вы быстро узнали. Мурамати, которому ответил Ушу, тоже не было настоящим именем. Хотя бизнес его -со собеседника уступал группе хокузан Ушу по масштабам, но этот человек был фактически владельцем группы компаний, разросшейся из обычного семейного бизнеса с давними традициями. В финансовом мире он был для Ушу как старший брат. «Вы уже инвестировали в этот проект? С чем же это может быть связано?» С другого места за столом с ним заговорил еще один знакомый ему бизнесмен. «Вы уже столько знаете?» «Ивата-сан, а вы от кого это услышали?» «Да так, от разных людей». На лицах Уши у Ивата одновременно всплыли широкие улыбки. Ивата, в отличие от Мурамати, является владельцем соперничающей с конкурирующей группы, и их недавние отношения заключались в борьбе за крупные зарубежные сделки. Но на их лицах сейчас не было ни малейшего признака вражды. «Не то чтобы я это скрывал. Шибакон — одноклассник моей дочери». «Да, если подумать, ваша дочь тоже ходит в первую школу при Национальном университете магии. Значит, вы с ними в дружеских отношениях?» Спросил не Мурамати или Ивата, а еще один человек на противоположной стороне. Хотя Ушуу встретился с стацией по вопросу о проекте лишь позавчера, весть об этом уже повсюду распространилась. Похоже, да оба преднамеренно распространял слухи. Ушуу так подумал, когда вежливо отвечал на вопрос. Даже если слышишь о новом бизнесе, кажущемся прибыльным, то сложно в одиночку принимать решение вкладывать в него деньги. Однако, когда бизнес уже имеет крупного спонсора, сразу захочешь тоже в этом участвовать. Для присутствующих тут крупных игроков финансового мира сумма на строительство одного завода находится на уровне «Ну давайте попробуем и посмотрим, что выйдет». «Если вам не трудно, Китаката сан не могли бы вы представить меня Шибикуну?» Когда один человек поднял этот вопрос, с небольшим отставанием от остальных в сторону Ушоу посыпались такие же просьбы. Для ушо не было плохо, что количество инвесторов увеличится. И риски могут быть разделены по мере того, как все больше людей будет участвовать в бизнесе, потому что можно разделить его так, чтобы от каждого участника зависело что-то свое. И в результате вес голоса каждого участника проекта увеличивается. «Я передам Шибикуну о ваших просьбах», с улыбкой ответил всем ушо когда встреча за обедом подходила к концу. Получив во время отдыха после дневной тренировки распоряжение появиться в кабинете командира, Алина мысленно помрачнела. Да, только мысленно. Она чуть не сделала такое лицо, которое бы показывало, что она ненавидит приказы. Когда ее в последний раз вызывали в кабинет командира, приказом было сопровождать Эдварда Кларка. В результате она узнала секрет темной стороны армии сША, о котором не должна знать. Лина была в уныне от того, что ей опять может ждать задания с подобным неутешительным концом. Но она не могла сказать, что ей был неприятен сам приказ появиться. Сейчас ни предательство, ни дезертирство еще не стали альтернативным вариантом для Лины. «Бен, тебя тоже вызвал командир?» «И тебя тоже, главнокомандующий?» У Лины начало нарастать плохое предчувствие. Вызовы одновременно Лины и Конопуса не были редкостью, хотя во время отдачи приказа сопровождать Кларка Лина, наоборот, была одна. В деле Зеда Хейгу, Гудзе, Лине было приказано остаться и отдать работу Канопусу. Даже если она и ожидала миссию, в которой не сможет показать приличный результат, но при условии, что с ней будет Канопус, высока вероятность, что он поможет ей в трудную минуту. Поэтому тот факт, что ее позвали вместе с Канопусом, был для Лины хорошим обстоятельством. Но почему-то в этот раз ей никак не удавалось подавить в себе зловещее предчувствие. Разве это не от того, что миссия ожидается тяжелой, если ее и Конопуса хотят отправить на нее вместе? Она не могла избавиться от подобных мыслей. «Майор Анджелина Сириус прибыла!» «Майор Бенджамин Конопус прибыл!» «Войдите!» Из-за двери послушался голос командира базы, полковника Уокера. Лина опередила Конопус и открыла дверь сама. В следующий момент она замерла, увидев ушестоящего офицера которого здесь не должно было быть. «Полковник Баланс!» Ошеломленно пробормотала Лина, но быстро взяла себя в руки, вошла в кабинет командира и энергично отсолютовала. Конопус вошел сразу за Линой и встал рядом с ней. Полковник Укер поднялся и отсолютовал им в ответ. «Вольно!» сказал Уокер этим двоим и сел обратно на стул. Баланс тем временем неподвижно стояла сбоку от стола. «Майор Сириус! Майор Конопус!» «Это особый случай. Я хочу услышать мнение вас двоих». «Мнение?» «Да, услышав мнение каждого из вас, я хочу решить, стоит ли поручать звездам эту миссию». Услышав слова Уокера, Лина и Конопус невольно переглянулись. Как Уокер сказал, это был особый случай. Спрашивать мнение подчинённых во время составления стратегии – это нормально. Но при этом, когда уже известна цель, спрашивают о средствах достижения этой цели. Вопрос, выполнять или не выполнять миссию вообще, в принципе, решается на более высоком уровне, и исключение из этого правила быть не должно. «Я думаю, вы уже знаете, что волшебник, который 31 декабря 2095 года использовал предоставленную Японией магию стратегического класса, вызвавшую так называемый «выжженный Хэллоуин», — это молодой парень по имени Шибататса». Лина и Канупус одновременно вернули океру положительный ответ. «А знаете ли вы о том, что Шиба Тацу отклонил предложение Национального научного агентства и запустил новый проект?» «Знаю», — ответил Конопус. Алина тоже была в курсе, что Тацу отказался участвовать в проекте Диона, однако не знала подробностей. «Энергетический завод с термоядерным реактором на основе последовательности магии гравитационного контроля. Если этот план будет реализован, то ресурсная промышленность нашей страны снова получит сильный удар». Нефтяные, угольные и атомные предприятия получили большой ущерб, когда источники энергии перешли с ископаемого топлива на солнечную ветряную геотермальную энергию биотоплива, но перейдя в сферу биотоплива, которая требует обшорных земель, а также путем разработки небольших реакторов для районов с низкой солнечной активностью, им удалось восстановить свои позиции даже и до настоящего времени. К тому же, с разработкой магии, контролирующей ядерное деление и блокирующей радиацию, отторжение людей от ядерной энергии уменьшилось по сравнению с прошлым веком. По большей части упадок ядерной энергетики наблюдался из-за повышения цен на уран и высокие затраты на содержание волшебников, необходимых для противодействия несчастным случаям. Ядерное оружие было запечатано, а вывод плутония в гражданское использование не производился. Даже если не обращать внимания на обстоятельства в промышленной области... «Для нашей страны будет неудобно, если мы не сможем нейтрализовать Шибутацию с помощью проекта Диона». «Не может быть», — подумала Лина. В связи с этим в Генеральном штабе подумали, что стоит устроить диверсию на заводе Шибутации. Также было озвучено мнение, что угроза, предположительно имеющая межконтинентальный радиус действия магии стратегического класса взрыв материи, будет устранена, если на этом этапе удастся ликвидировать шибутацию. «Наихудший вариант», — подумала Лина. Она не знала подробностей, но, насколько она слышала, проект Татсы заключался в строительстве коммерческого завода. И для помощи своим предпринимателям они хотят уничтожить его армией. Хотя даже это будет сделать очень трудно, но истинной целью, похоже, является убийство Шибы С каких пор звезды превратились в группу киллеров, как в мафии? Майор Сириус, майор Конопус, что вы об этом думаете? «Полковник, разрешите высказать свое мнение». Вместо ответа на вопрос Уокера Алина попросила разрешения на ответ. Это было не потому, что она сохраняла спокойствие, как раз наоборот. Поскольку у нее было чувство, что голова сейчас закипит, она пыталась восстановить утерянный самоконтроль, намеренно соблюдая военную дисциплину. Разрешаю. Уокер не показал никаких эмоций по этому поводу и просто дал разрешение линии. Я против. «Хотя магия преобразования массы в энергию, безусловно, представляет собой угрозу, но шиботацию — это человек из союзной страны и не враждебен к нашей стране. Убивать только потому, что он представляет потенциальную угрозу — это методы мафии. Я считаю, что армия не должна пачкать руки убийствами такого характера». «Я тоже против полковник». «Майор Конопус, вы тоже?» Мнение Лины Окер слушал с каменным лицом, но когда Конопус тоже высказал возражение, на лице Окера промелькнуло удивление. «Да». Я не думаю, что даже сама диверсия завода хорошая идея, не говоря уже о плюсах и минусах убийства. Да, энергетическая отрасль может временно попасть под удар, однако поставки дешевого водородного топлива, извлеченного из морской воды, могут улучшить жизнь граждан также и нашей страны. Действия по отношению к шибетации должны быть не убийством или препятствованием его деятельности, разве не лучше будет вместо этого попросить у него предоставить нашей стране ноу хаутер реактора? Вы считаете, что следует не препятствовать, и использовать? «Подтверждаю. Поскольку военные станут использоваться в определённой области ради коммерческих целей, то на энергетическую индустрию это произведёт плохой эффект, потому что армия будет этому препятствовать. Я не отрицаю аспектов взаимозависимости армии и экономики, но определенный тормоз все же нужен». «Полковник Уокер, можно я тоже выскажу свое мнение?» Заговорила баланс стоящая сбоку от стола командира Уокера. «Прошу». Уокер охотно ей разрешил. По крайней мере, он выглядел так. «Спасибо». Не знаю, что сказать про принципиальные взгляды майора Сириус, но я считаю, что мнение майора Конопуса стоит рассмотреть. Элина была шокирована этими словами, но Белланс проигнорировала это, хоть и заметила. Повернувшись к Океру, она продолжила высказывать свое мнение: В оценке звезд людьми, не являющимися волшебниками, есть одна деликатная страна. Если звезды будут действовать в интересах конкретной компании, конкретной отрасли, даже если людям будет только казаться, что так происходит, то есть опасения, что возникнет интенсивное противодействие со стороны других отраслей и потребительских организаций. Но нельзя ли просто провести диверсию в строгой секретности? Противник тоже довольно способный. Провести диверсию на заводе, не оставив никаких зацепок, будет нереально. Уокер не мог не признать то, что сказала баланс, Почти невозможно провести крупномасштабную диверсию на строящемся объекте так, чтобы она не привлекла внимание общественности. Когда можно исследовать следы нанесенного ущерба, всегда есть предел того, чтобы это выглядело как несчастный случай. Основной предпосылкой при подготовке преступления против чужой военной силы является обеспечение того, что они не смогут детально изучить улики. Можно, конечно, уйти от наказания, притворившись, что ничего не знаешь, но распространение слухов не избежать. С точки зрения того, что останется минимум улик, убийство одного человека, Тации, было намного проще. «Значит, ваше мнение, как и мнение обоих майоров в том, что недостатков больше? Я вас понял. Я попрошу главный штаб отменить операцию». Больше всех здесь почувствовавшее облегчение от решения Уокер была Лина.